Глава сорок Стальной. «Поцелуйте невесту». Я смотрел на женщину перед собой и не мог поверить в происходящее. Казалось, я во сне, и внезапно обрушившееся на меня счастье — лишь мимолетное видение. Как услышал, что тест на беременность принадлежит Еве, во мне что-то щелкнуло. Несколько слов Дины, и моя ловушка на Юлдузова разрушена, будто карточный домик. Все, чем пришлось пожертвовать, чтобы поймать акулу, потеряло смысл. Фирма, которую мы с братом подняли из ничего, погрязла в доказательствах чужих преступлений. Я сделал все, чтобы слухи дошли до нужных ушей. Официальный документ, по которому я был обязан жениться, чтобы не потерять состояние, превратился в удавку для гарика Хуже, я преобразил жадность Юлдузова в камень, который он добровольно надел себе на шею. Собирался утопить миллиардный бизнес отца Дины. Но дочь противника обыграла меня. Зря я ни во что не ставил невесту. Должен был помнить, что яблоко от яблони далеко не падает, и женщина может нанести мужчине смертельный удар. Подлый! Я соглашался на все, что от меня требовали. Свадьба? Да плевать. Потом разберусь с женушкой. Вторые пять миллионов на счету. Я найду, откуда они действительно пришли. Признание бухгалтерши в краже, копия которого уже в руках адвоката генерал-майора, новые судебные тяжбы, они ничего не значат. Виталий докажет, что бумага написана под давлением. В тот момент значение имело лишь одно жизнь Ева и мой ребенок почему то я представлял себе девочку глаза небесно голубые как у мамы и мой характер потому что я никогда не сдавался даже в тот момент я сделал шаг назад лишь для того чтобы напасть с удвоенной силой мозг работал в усиленном режиме идеи мелькали одна за другой но все были отметены я был спелен от по рукам и ногам страхом за свою женщину без своих людей, Без средств связи в чужой стране. Что я мог? Отчаяние подступало. Резало ножом по горлу. сабур Ева с тревогой всматривалась в мои глаза, и я с усилием прогнал тяжелые воспоминания. Прильнул губам своей женщины упоение счастья. Моя жена. Такая хрупкая, худенькая, дрожащая в моих объятиях. Но такая сильная духом. Ей было плевать, в каком она виде выходила замуж. Как и мне. А вот Дину подвело отщеславие. «Когда мы заехали в бутик, чтобы надеть заказанные для торжества наряды, мне удалось достать телефон и позвонить единственному человеку, который мог нас всех спасти. Поэтому, когда мы добрались до места, нас уже ждала полиция. Виталий с довольным видом сообщил, что удалось достать записи с камер в больнице, где Дина угрожала Еве. Так что отсидеть придется не только Юлдузову. Его дочурка тоже не отвертится от обвинений. Я же в тот момент едва мог дышать». Весть о том, что мой дикий ангел освободился, окрылила меня. Виталий обмолвился, что Ева подстрелила кого-то из преступников, но обещал разобраться с этим. Я же не слушал. В ожидании своей настоящей невесты метался по площади, как тигр в клетке. Три минуты были самыми долгими в моей жизни. Объявляю вас мужем и женой. Неохотно отстранившись, перевел я Еве нервное бормотание итальянки. Спасибо, что согласилась. Словно у меня был выбор. Лучезарно улыбнулась она. «У тебя в заложниках моя племянница». «Точно!» — спохватился я. «Нам же нужно навестить ее. Кажется, мы опоздали на два часа». «Может, нас все-таки пустят?» — с надеждой шепнула Ева. «Ты готова к встрече?» — серьезно уточнил я. Она прикусила нижнюю губу и молча кивнула. Оставив на господина Виталия угнанную машину скорой помощи и раненого Назара, я забрал автомобиль адвоката и его смартфон. К разблокировки мужчина уже кричал нам вслед. Ева позвонила добросердечной няне и радостно сообщила о свадьбе. Услышав это, Ирада передала новость мужу и нашим приемным детям. «Кажется, на плантации нас ждал праздник. Кто-то кричал о молодом вине, кто-то обещал принести закуски. Я всерьез задумался о том, чтобы приобрести эту землю вместе с работниками. Ева, отключившись, затихла. Смотрела перед собой всю дорогу и будто не дышала. Я хотел подбодрить жену, но не мог найти слов. Всё, что приходило в голову, казалось либо пафосным, либо банальным. Доктор принял нас благосклонно, несмотря на то, что отец пациентки был одет в смокинг, а на скромном наряде, сопровождающей его женщины, темнели пятна крови. Впрочем, глянув на приготовленный счёт, я перестал удивляться. Свались мы на врача ночью голыми, тот бы и ухом не повёл. Хмыкнул, вспомнив о подаренных Диной миллионах. А вот и пригодились. Когда медсестра открыла дверь в палату девочки, я остановился, предоставив Еве выбор – войти одной или со мной. Жена молча обхватила мою ладонь своей и решительно вошла внутрь светлой комнаты. Злата сидела на кровати. Вокруг глаз её темнели синяки, но на губах заиграла улыбка. «Это мой приёмный папа», – безошибочно определила она, когда услышала осторожный вопрос медсестры. «Как ты догадалась?» – немного удивился я. «От меня снова пахнет дымом?» «Мне сразу стало спокойно, как ты вошел», — неожиданно призналась крошка, и у меня перехватило дыхание. Доктор предупредил, что зрение еще не полностью восстановилось. Девочка видит мир, будто сквозь туман, но это пройдет с последующим лечением. «А я?» — тихо спросила Ева и сделала шаг к кровати. «Меня узнаешь?» «Конечно», — ровно ответила Злата. «Как можно не узнать маму?» «Но я...» — моя жена осторожно присела на краешек кровати. «Не похоже на нее?» «Твоя мама была моей старшей сестрой». «Знаю», — вдруг перебила девочка. «Папа, то есть мой первый папа, всегда называл тебя Евой, а мою первую маму звали Аликой». В палате воцарилось молчание. Я видел, что Ева изо всех сил сдерживает слезы. Моя жена сцепила пальцы рук так, что они побелели и часто-часто хлопала влажными ресницами. Похоже, что и слово выдавить не могла. Тогда вмешался я. «Теперь у тебя папа Сабур и мама Ева». Приблизившись к ним, погладил девочку по голове. «Ты не против?» «Нет!» Воскликнула она, и Ева в испуге сжалась. Но малышка с жаром продолжила. «У меня самый сильный в мире папа, любимая мамочка, а еще две сестренки и два братика». «А скоро будет еще один малыш», не сдержавшись, похвалился я. И, присев рядом с Евой, положил обе ладони на ее еще плоский живот. Большая и дружная семья. Ева, не справившись с собой, обняла девочку и зарыдала. Я же успокаивающе гладил жену по узкой спине и рассматривал Злату. Умненькая крошка. Она все понимала, но приняла игру взрослых, которые не хотели травмировать ребенка. И постепенно начала относиться к Еве, как к настоящей маме. Полюбила ее. Меня приняла еще быстрее, чему я был очень рад. Вторая мама и второй папа в устах ребенка прозвучало так просто. Жизнь не так сложна, как нам кажется. «Стальной». Шел шестой месяц слушаний, и весь день мне пришлось провести в суде. Но вечером я поспешил на свидание со своей семьей. В большом набитом людьми зале было не протолкнуться. «Каро, дорогой!» – поспешил ко мне один из спонсоров показа и по совместительству директор модельного агентства. Перед нами расступались, и добраться до выделенной ложи стало проще. «Папа!» – меня облепили дети, и я ощутил себя самым счастливым человеком на свете. «Да, впереди еще жестокая борьба с Юлдузовым, который даже из тюрьмы умудрялся портить нам жизнь и подкупать свидетелей, но я был настроен на победу. Ради своей семьи, которая наградила меня жизнь, я переверну этот мир и выведу подлецов на чистую воду». «Ты едва не опоздал», – мягко пожурила меня Ева, – я поцеловал ее в щеку и, устроившись рядом, посмотрел на подиум. Зазвучала музыка, и открывать показ вышла невероятно красивая девушка. Злата, затаив дыхание, во все глаза смотрела на модель. «Наша старшая дочь стала звездой», шепнул я на ушко жене и, положив ладонь на заметно округлившийся животик, добавил, «Уверен, младшую тоже ждет блестящее будущее». Конец книги. Читала Наташа Романова.